Студия «Медиакнига» представляет Исаак Бабель, Конармия Читает артист Сергей Горбунов Переход через Сбруч Начдив 6 донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивина, и наш обоз шумливым арьергардом Растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы И построенному на мужичьих костях Николаем Первым. Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, Полуденный ветер играет в желтеющие ржи, Девственная гречиха встаёт на горизонте, Как стена дальнего монастыря. Тихая волынь изгибается, волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ. Она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет вечернюю прохладу. Почерневший сбруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит Богородицу. Река усеяна черными квадратами телег. Она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям. Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями. Третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющиеся у евреев раз в году, на Пасху. «Уберите», — говорю я женщине. «Как вы грязно живете, хозяева!» Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу. Они прыгают в безмолвии, по обезьянье, как японцы в цирке. Их шеи пухнут и вертятся. Они кладут на пол распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается над моим ложем. Все убито тишиной, И только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую беспечную голову, бродяжит под окном. Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распор этой перине и засыпаю. Начди в шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают на зим. «Зачем ты поворотил бригаду?» — кричит раненому Савицкий, начдив шесть. И тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу. «Пане», — говорит она мне, — «вы кричите со сна, и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу». «Потому что вы толкаете моего папашу!» Она поднимает с полу худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежит на его бороде, как кусок свинца. «Пане!» — «Паня!» — говорит еврейка и встряхивает перину. Поляки резали его. И он молился им, «Убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру». Но они сделали так, как им было нужно. Он кончался в этой комнате и думал обо мне. «И теперь я хочу знать», — сказала вдруг женщина с ужасной силой. «Я хочу знать». «Где еще на земле вы найдете такого отца, как мой отец?»